Красному, почти по Петрову-водкину монстру, удалось, наконец, поднять пламя. Он задумчиво погладил зарастающую дыру на животе и достал из дальнего угла длинный закопченый вертел. Господи же, еси на небеси! Баруха та, да да светится имя твое! Элой, ну, мелех голом! Ваня, нельзя ли потише вы меня сбиваете? Они пошли... — Извини, чуть не сорвалось. — Рахиль, не лезь под руку, я же молитву читаю. — А я же, по-вашему анекдоты травлю? — Адонай, Элой, ну, адонай, эхо, то есть, эхо, то... — Ой, да на надо же было меня так перебить, Ваня! — И ныне и присный вояк и веков. — Чего тебе, грешная иудейка? — Вот, и мы переходим на личности. Ах вы казачья морда! — Предположительно, на этот раз они бы наверняка подрались. Но отмолотить друг дружку не было ни сил, ни возможности, ни, если вдуматься, повода. Тем паче, что решительно настроенный демон присел рядом с ними на корточке и, что-то прикидывая, потыкал Рахиль в бок, а Ивана — в ягодицу. Потом и наоборот, чем окончательно смутил все планы юной еврейки поязвить на эту тему. Однако, прежде чем наша парочка всерьез впала в панику, Ракшис неожиданно вздрогнул всем телом, повалился на бок, вскочил, сделал два круга бодрой рысью по пещере, упал снова, но поднялся, замер столбом и резво заговорил совершенно чужеродным голосом. То есть, поверьте, настолько не своим, что ребята просто рты разинули. «Не бойтесь, дети мои!» Истина для вас глаголю одиннадцатую заповедь, Моисеем утраченную. Не бойтесь никогда и ничего. Мы тут с папой, в общем, он все усложняет по привычке, но я в вас верю, хотя и помочь не могу, правда, ничем. Хотел бы, но победите, пожалуйста, сами, без Божьей помощи, ладно? Рахили и Иван тупо кивнули. Голос был невероятно знакомый, а его тембр, чистота и какая-то сверхъестественная музыкальность настолько возвышенными, что казалось, вынимать ему можно вечно. Забывалось все — ссоры, обиды, распри, накатывало совершенно неземное блаженство. Эти импульсы и токи невозможно было объяснить, как необъяснимо вечное счастье человека, узревшего край одежд Бога. Глаза казака и еврейки одномоментно наполнились благодарственными слезами. Эу-гу! дико взревел Ракшас, приходя в себя и потрясая косматой головой. Похоже, он и не предполагал, что кто-то может так легко завладеть его разумом и телом. Зловоние из его пасти заставило наших героев зажмуриться, но прежде чем грязные когти успели ухватить хоть кого-то. Началась вторая серия. Я бы назвал ее «Вторжение-2», но по сути любое название будет беспомощным и глупым, ибо на этот раз краснокожего бедолагу лихо пришлепнуло потолок, витиевато размазала по стенам, и только после этого с его безвольных губ слетели знаковые слова. «Да будет все по слову сына моего!» Легко любить Бога, находясь в раю, Но ныне предстоит вам обрести Бога В том месте, куда и не заглядывает Он. Очистите сердца, наполните их верой, Путь долог, и в конце его пустота. Голос был самую чуточку не похож на предыдущий, Словно бы говорил человек несколько более старший мудренный годами и опытом. В нем не звучало угрозы, а лишь какая-то неуловимая нотка вселенской усталости. Казалось, он прекрасно знает все, с чего началось и чем закончится, но это знание не приносит ему ни радости, ни горя. Нашим испытуемым буквально на мгновение пришла в голову одна и та же мысль — Неужели и сам Всевышний может нуждаться в элементарном сострадании? Ну, или хотя бы в понимании? — И это лошадку я починил! — совершенно не к месту резюмировал голос, после чего Ракшес наконец-то закатил глаза и рухнул пластом без малейших проблесков. Сознанием.